«Аника!» Мои басы и ноги тонули в густом тумане, окутавшем окрестности. Но даже сквозь непроглядную пелену я ощущала чужое присутствие. На небе сияла полная луна. Ее свет преломлялся в дождевых каплях. Постепенно во омраке обозначился мерцающий силуэт. И она правилась застывшей в ожидании фигуре. «Где мы?» «Дома», — последовал ответ. Снова и снова я всматривалась в ночную мглу, И хотя по-прежнему не видела низги, сердце подсказывало, что он говорит правду. И я не шелохнулась, когда он взял меня за руку, не шелохнулась, когда он погладил мою ладонь, припал холодными губами к внутренней поверхности запястья и надел мне на палец кольцо. Как это понимать? Отныне ты моя. Я рывком села на кровати и схватилась за грудь. «Госпожа, с вами все хорошо?» Бросилась ко мне на имя. «Да», — откликнулась я, впрочем, без особой уверенности. «Очередной кошмар на нервной почве». «Как? Опять?» Я кивнула. «Распорядись, чтобы мне принесли завтрак. Не хочу появляться на людях в таком состоянии». «Сама сбегаю». Наэми не собиралась упускать возможность хотя бы издали увидеть Эскала, а я не собиралась ей препятствовать. «Заодно могу вернуть книгу в библиотеку, если вы уже дочитали». Она кивнула на том зелёном кожном приплете, брошенный на круглый столик и ни разу не открытый. «Судебные хроники, совершенно забытые мной в самотухе последних дней. Лучше подай его сюда». «Конечно, госпожа, потерпите, завтрак скоро будет». Наэми протянула мне книгу, и от меня не укрылась, как дрожат ее руки. «Наэми, не в службу, а в дружбу, выясни, как там мой брат. Он наверняка место себе не находит». И передай, пусть заходит в любое время. Мои двери для него всегда открыты. Наэмми порывисто задышала, радуясь поводу поговорить с возлюбленным. «Разумеется, госпожа». Она выскользнула в коридор, а я взялась за хроники. Меня почему-то одолевала тревога, хотя Ленокс в книге не упоминался. Собравшись духом, я зашуршала страницами, перелистывая протоколы ранних до смешного пустячных заседаний. Развод, раздел имущества. Вот оно. Суд над Яго. Фамилия не указана, но ниже приведена цитата самого обвиняемого. «Мы отказались от фамилии». Странно. Яга утверждал, что действовал в одиночку. Тогда о каких «мы» идет речь? Кого-нибудь наверняка насторожила эта фраза? Среди присутствующих значились присяжные, несколько влиятельных вельмож и мама. Ее имя, выведенное на бумаге, ранило точно острый нож. Яга отказался назвать свой возраст, сказал только, что обитает... На незаселенных землях, и более никакой информации о себе не раскрыл. Ни слова, о жене или о сыне. Почему он отрицал наличие семьи? Муму -му непостижимо. Я углубилась в протокол, жадно вчитываясь в скупые строки. Обвиняемый Яга отличается крепким телосложением, волосы темные, спутанные, глаза черные. На суде держится уверенно, вину признает, не глазит по сторонам, смотрит только на верховного судью. Готова огласить приговор. Яго, отшельник, вы обвиняетесь в покушении на его величество короля Терона. Вы согласны с обвинением?» «Согласен». «Вы действовали по собственной воле?» «Да». «Что сподвигло вас на преступление?» «Жажда справедливости. Вы заняли это королевство незаконно. Я сожалею лишь об одном, что не преуспел». Каким тоном он произнес эти слова? «Авторитетным? Исступленным? Находился Яга в здравом уме или его рассудок помутился? Почему никто не принял в расчет его притязания? Яга обосновал свой поступок, однако все пропустили это мимо ушей. Итак, вы признаете себя виновным в преступлении, и суд не видит основания считать иначе. Вы приговариваетесь к повешению и четвертованию, после чего ваш обезображенный труп будет выставлен на всеобщее обозрение. Вердикт встречают громогласно. Ее Величество Королева обращается к королю, Его Величество поднимает руку и встает. «На правах пострадавшего позволю себе высказать мнение. Конечно, они самый милосердный правитель, но уж точно не монстр. Доведи Яга свое злодеяние до конца, приговор был бы вполне правомерным. Но поскольку мне посчастливилось выжить, с преступника достаточно гильотины. Однако его тело не должно оставаться на нашей земле». Присяжные не возражают. «Приговор будет приведен в исполнение завтра на рассвете» стучит молоток. Я смотрела на страницу, где имя мамы упоминалось наряду с именем отца Ленокса. Тот день связал их воедино. Связал Ленокса и меня. Тогда никто и вообразить не мог, что заседание обернется утратой королевы, супруги, матери. Жаль мне по-прежнему нечем не подтвердить, не опровергнуть сказанное Леноксом. Вместе с тем, только святая вера в собственное убеждение могла толкнуть Яго на убийство моего отца. Ради нее он пренебрег семьей. Ради нее погиб. Однако в наших летописях не говорилось ни о каком седьмом клане, да еще и с законными притязаниями на престол. Мои предки встали во главе шести кланов и героически сражались захватчиками, едва не уничтожившими нас. Так мне внушали с детства. А сейчас отец собирался заключить мир с теми, кто мечтает отнять у нас все. Нельзя позволить Леноксу забрать у меня семью, замок, королевство». Он похитил меня, вероломно убил маму, хотя его отец удостоился честного слушания. А после помог мне бежать, спас от неминуемой смерти. Нет, далой сомнения, Ленокс повторит судьбу своего родителя, а мой отец благополучно вернется домой вместе с Эскалом. И я добьюсь этого любой ценой. Наэми уже спешила ко мне с подносом. «Его королевское высочество намеревается посетить вас сегодня. Он как будто сам не свой». — доложила она. — Не мудрено. Я подцепила еду вилкой, гадая, сумели проглотить хотя бы кусок. — Наиме, не потребуется твоя помощь. — Разумеется, госпожа, для вас все что угодно. — На сей раз тебе придется поступить наперекор моему отцу и брату, поэтому не вздумай проболтаться.